Карел Чапик. Большая докторская сказка. В давние времена на горе Гейшавини имел свою мастерскую волшебник Мадиеш. Как вы знаете, бывают добрые волшебники, так называемые чародеи или кудесники, и волшебники злые, называемые чернокнижниками. мадеж был, можно сказать, средний, Иной раз держался так скромно, что совсем не колдовал, а иной раз колдовал изо всех сил, так что кругом все гремело и блистало. То ему взбредет в голову пролить на землю каменный дождь, а как-то раз до того дошел, что устроил дождь из крохотных лягушат. Словом, как хотите, а такой волшебник – Не очень-то приятный сосед, и хоть люди клялись, что не верят в волшебников, а все-таки норовили всякий раз гейшавину сторонкой обойти. А ежели при этом говорили, будто через нее дальше и в гору высоко ходить, так только для того, чтобы в своем страхе перед мадиешем не признаваться. Вот сидел раз этот самый мадиеш перед своей пещерой и сливы ел. Большие такие, из сине-черные, серебристым инием покрытые. А в пещере помощники его – веснушчатый винцик, по-настоящему звать винцик не кличек из зличка, варил на огне волшебное снадобье из смолы, серы, валерианы, мандрагоры, змеиного корня, золототысячника, терновых игл и чертовых кореньев, каламази и адского камня, трынь травы, царской водки, козьего помета, ослиных жал, крысиных усов, лапок ночных мотыльков, занзибарского семени и всяких там колдовских корешков, примесей зелий и чернобылья. Амадееш только смотрел за работой веснушчатого Винцика и ел сливы. Но то ли бедняга Винцик плохо мешал, то ли еще что, только снадобье эти в котле у него пригорели. Перепарились, пережарились, перекипели Или как-то там перепеклись И пошел от них страшный смрад «Эх ты, Пентюх, нескладный!» Хотел было прикрикнуть на него Мадеж Но в торопях перепутал, каким горлом глотать Либо слива у него во рту ошиблась Не в то горло попало. Только проглотил он эту сливу вместе с косточкой И застряла косточка у него в горле Ни наружу, ни внутрь И успел Мадия ошряфкнуть только «Эх ты, пен!» А дальше не вышло Голос сразу отнялся Только хрип досип да слышится Будто пар шипит в горшке Лицо кровью налилось Сам руками машет, давится А косточка ни туда, ни сюда Крепко, прочно в глотке засела Видя это, Винцик страшно испугался Как бы папаша одеж до смерти не задохся, говорит решительно. «Погодите, хозяин, я сейчас сбегаю в Гронова за доктором». И пустился вниз с Гейшавины. Жаль, никого там не было скорость его измерить. Наверное, получился бы мировой рекорд бега на дальнюю дистанцию. Прибежал в Гронов к доктору. Еле дух переводит. Отдышался, наконец и зачистил, как горох рассыпал. «Господин доктор, пожалуйте сейчас же, только сейчас же, господину волшебнику Мадешу, а то он задохнется, ну и бежал же я, черт возьми!» «К мадешу на Гейшавину, проворчал Гроновский доктор. «По правде говоря, дьявольски не хочется, но вдруг он мне до зарезу понадобится, что я тогда буду делать?» И пошел. «Понимаете, доктор никому не может отказать в помощи, даже если его позовут к разбойнику Лотранда, либо к самому, прости господи, Люциферу. Ничего не поделаешь. Такое уж это занятие, докторство это самое. Взял, значит, Гроновский доктор свою докторскую сумку со всеми там ножами докторскими и щипцами для зубов, и бинтами, и порошками, и мазями, и лупками для переломов, и прочим докторским инструментом, и пошел за Винциком на шавину «Только бы нам не опоздать!» Все время беспокоился Веснушчатый Винцик И так шагали они Раз-два, раз-два По горам, по долам Раз-два, раз-два По болотам Раз-два, раз-два По буеракам, Пока Веснушчатый Винцик не сказал наконец «Так что, господин доктор, мы пришли» «Честь имею, господин Мадеж» Промолвил Гроновский доктор Нус, где же у вас болит? Волшебник Мадеш в ответ только захрипел, засипел, засопел, указывая на горло, туда, где застряло. Тыкс, в горлышке, сказал гроновский доктор. Посмотрим, какое там бобо. Откройте, как следует ротик, господин Мадеш, и скажите... А. Волшебник Мадеж, отстранивший от рта волосы своей черной бороды, разинул рот во всю ширь, но А произнести не мог. Голосу не было. Ну... А! старался помочь ему доктор. Что ж вы молчите? — продолжал этот плут. Это лисица Патрикеевна, тертый калач, прожженный мошенник, продувная бестия, что-то задумав. Эй, господин Мадеш, плохо ваше дело, коли вы... А, сказать не можете. Не знаю, как с вами быть. И давай Мадеша осматривать и выстукивать. И пульс ему щупает, и язык высовывать заставляет, и веки выворачивает, и в ушах, в носу зеркалом высвечивает, до да себе под нос латинские слова бормочет». Покончив с медицинским осмотром, принял он важный вид и говорит: Положение очень серьезное, господин Мадеж. Необходима немедленная операция. Но я не могу и не решусь ее делать один: мне необходимы ассистенты. Если вы согласны оперироваться, тогда вам придется послать за моими коллегами в упицы, в костелец и в горжечке. Как только они будут здесь, я устрою с ними врачебное совещание или консилиум И тогда, после зрелого обсуждения, мы произведем соответствующее хирургическое вмешательство или оператик-операнди Обдумайте это, господин Мадеш, и если примете мое предложение, пошлите проворного гонца за моими глубоко уважаемыми учеными-коллегами Что оставалось Мадешу делать? Кивнул он веснущитому винцику. Тот притопнул три раза, чтобы легче бежать было, и со всех ног вниз по склону гейшавины. Сперва в горжечке, потом в упице, потом в костелец. И пускай его пока бежит себе, о принцессе Сулейманской. Пока веснушчатый винцик бегал в горжечке, в упице, в костелец за докторами, Гроновский доктор сидел у волшебника Мадеша и следил за тем, чтобы тот не задохся. Для препровождения времени закурил он вергинскую сигару и молча ее посасывал. А когда уж очень надоедало ждать, кашлянет и опять задымит. А то зевнет и троекратно поморгает, чтоб как-нибудь время скоротать. Или вздыхал. охо хо хо хо Через полчаса потянулся и промолвил. Эх, через часок прибавил. «Картишки бы перекинуться. Есть у вас карты, господин Мадеж. Волшебник Мадеж не мог говорить, только головой покачал. Нет, проворчал Гроновский доктор. Жаль. Какой же вы волшебник после этого, ежели. Карт не имеете Вот у нас в трактире один волшебник Представление давал Постойте, как же его звали? Не то Наворотил, не то дон боской Не то Могорел Что-то в этом роде э, Так он такие чудеса с картами разделывал Ну, просто смотришь И глазам своим не веришь Да, колдовать Сноровка нужна Он закурил новую сигару и продолжал Что ж Коль у вас карт нету Расскажу я вам сказку о принцессе Сулейманской. Ну, чтоб не так скучно было. Если вы случайно эту сказку знаете, так скажите, я перестану. диндри дринь начинается! Как известно, за Сорочьими горами и молочно-кисельным морем находятся Пряничные острова а за ними поросшая густым лесом пустыня Шаривари с цыганским главным городом Эльдорадо. Дальше во все стороны тянется меридиан с параллелью. Тут же за рекой, только мостик перейти и по тропинке влево, за кустом и вникая и канавой и с репейником, раскинулся великий и могучий Сулейманский султанат. Там уж вы дома. В Сулейманском султанате, как уже самое название показывает, Правил султан Сулейман У этого султана была единственная дочь По имени Зубейда И стала принцесса Зубейда Ни с того ни с сего прихварывать Ни домогать, покашливать Чахла, худела, херела, бледнела Томилась, вздыхала Ну, просто смотреть жалко Султан, понятное дело, скорее зовет Своих придворных кудесников Заклинателей, волшебников, старух, ведуний магов и астрологов, знахарей и шарлатанов, цирюльников, фельдшеров и коновалов Но ни один из них не мог принцессу вылечить Будь то у нас, я сказал бы, что у девушки были анемия, плеврит и катар-бронхов Но в стране Сулейманской нет такой культуры И медицина там еще не достигла того уровня Чтобы могли появиться болезни с латинскими названиями Так что можете себе представить В каком старик-султан был отчаяния «Эх ты, Монте-Кристо!» Криста! думал он «Я так радовался, что дочка наследует после моей смерти Процветающую султанскую фирму» А она, бедняжка, тает, как свечка у меня на глазах И я ничем не могу ей помочь И скорбь охватила всю великую страну Сулейманскую А в это время приехал туда один торговец в развоз из Яблонцы Некий господин Лустик Услыхал он на больной принцессе и говорит Нужно бы султану вызвать врача от нас, из Европы Потому что у нас медицина от вашей далеко вперед ушла У вас тут одни заклинатели, зеленики да знахари А у нас настоящие ученые-доктора Узнал об этом султан Сулейман Позвал к себе этого самого господина Лустига Купил у него нитку стеклянных буст для принцессы Зубейды и спрашивает Как у вас, господин Лустик, узнают настоящего ученого-доктора? А очень просто, ответил тот. Ведь у него перед фамилией всегда стоит др. Например, дырман ман др-пельнарш и так далее. А если этого др нету, значит он не ученый, понимаете? Ага, сказал султан и щедро вознаградил господина Лустига султанками. Это, знаете, такие славные изюминки. А потом послал в Европу послов за доктором. «Только не забудьте», — сказал он им перед тем, как они пустились в путь, «что настоящий ученый-доктор, только тот, чья фамилия буквами «др» начинается. Другого не привозите, а то я вам уши вместе с головой трублю. Ну, марш!» «Если бы я вздумал вам пересказывать, господин Мадиэш, все, что этим посланцам испытать и пережить довелось, пока они до Европы доехали, Слишком длинный получился бы рассказ Но после долгих, придолгих мытарств Они все-таки до Европы добрались И принялись искать доктора для принцессы Зубейды Пустилась в путь процессия сулейманских послов В чудных одеждах мамилюков В челмах и с длинными толстыми, как лошадиные хвосты Усами под носом по темному бору Шли, шли, вдруг встречу им дяденька с топором и пилой на плече!» «Дай бог здоровья, приветствовал он их «Спасибо на добром слове!» – ответили послы «Кто вы такой, дяденька?» «Дровосек я, с вашего позволения!» – объяснил он «На вас уши, басурманы!» «Вон оно, какое дело! Раз вы, ваше превосходительство, др-овосек, изволите быть!» «Просим вас монументально, Субито и Престо отправиться с нами в Сулейманскую страну. Султан Сулейман убедительно просит и почтительно приглашает вас к себе во дворец. Но если вы станете отнекиваться или под каким-нибудь предлогом отговариваться, мы уведем вас насильно. Так что, ваше благородие, не перечьте нам». «Вот так штука», — удивился дровосек. «Что ж султану от меня надо?» «У него для вас кое-какая работа есть», — ответили послы. «Согласен», — говорит дровосек. «Я как раз работу ищу. А надо вам сказать, на работу я драч». Перемигнулись послы. «Ваша ученость», — говорят, — «это как раз то, что нам нужно». «Постойте», — возразил дровосек. «Сперва я хочу знать, сколько мне султан за работу заплатит. Над деньгами я не дрожу, да, может быть, он дрожит». На это послы султана Сулейманского ответили учтиво «И это неважно, ваше превосходительство, что вы не изволите быть др-ожу Нам др-овосек вполне подходит А что касается государя нашего, султана Сулеймана Так уверяю вас, он не др-ожит, а обыкновенный властитель и тиран «Ну ладно», — сказал дровосек. «А насчет харчей как? Я ведь ем, как дракон» «И пью, как драмадер!» «Все устроим, многоуважаемые, чтобы вы и в этом отношении остались довольны!» Успокоили его сулейманцы После этого отвели они дровосека с великим почетом и славой на корабль И поплыли с ним в сулейманскую страну Как только приплыли, поднялся султан Сулейман скорей на трон И велел привести их к себе» Послы опустились перед ним на колени, и самый старший и усатый начал так: Все милости мешает государь наш и Владыка, князь всех правоверных господин Султан Сулейман. По высокому твоему приказу отправились мы на остров Европой называемый, чтобы отыскать там ученейшего, мудрейшего и достославнейшего доктора, который должен исцелить принцессу Зобейду». И мы привезли его, государь Это знаменитый, всемирно известный лекарь Др-Овосек Чтобы вы имели представление, что это за доктор Скажу вам, что он работает как др-ач Платить ему не надо, как дру-ожу Ест он, как др окон, а пьет, как др-омадер А все это тоже славные ученые доктора, государь Так что совершенно ясно «Мы наткнулись на того, кто нам нужен». А, э -э -э. «В общем, вот и все». «Добро пожаловать, дровосек», — сказал султан Сулейман. «Прошу вас осмотреть дочь мою, принцессу Зобейду». «Почему бы и нет», — подумал дровосек. Султан сам отвел его в затененную полутемную комнату, устланную прекраснейшими коврами, перинами и пуховиками, на которых... Возлежала в полудремоте бледная, как полотно, принцесса Зубейда. ой-ой – промолвил состраданием дровосек. «Дочка ваша, господин султан, ровно былинка!» «Просто беда!» – вздохнул султан. «Хилая какая!» – сказал дровосек. «Видать, совсем извелась!» «Да-да!» – печально подтвердил султан. «Ничего не ест!» «Худая, как щепка!» — сказал дровосек. «Как ветошка какая лежит! И в лице ни кровинки, господин султан!» «Я так полагаю, дюжа больна?» «Очень, очень больна!» — уныло сказал султан. «Я затем и позвал вас, чтобы вы ее вылечили, дровосек!» «Я?» — удивился дровосек. «С нами крестная сила! Да и как же мне ее лечить?» «Это уж ваше дело», — глухим голосом ответил султан Сулейман. «На то вы и здесь, и разговаривать не о чем. Но имейте в виду, если вы ее на ноги не поставите, я с вас голову сниму, и конец». «Это дело не пойдет», — начал было перепуганный дровосек. Но султан Сулейман не дал ему слова вымолвить. «Без разговоров», — продолжал он строго. «Мне некогда». Я должен идти и править страной Принимайтесь за дело и покажите свое искусство И он пошел, сел на трон и стал править Скверная история, подумал дровосек, оставшись один Здорово я влип Мне вдруг лечить какую-то принцессу Не угодно ли? Черт его знает, как это делается Просто обухом по голове С какого конца взяться? А не вылечишь девку, с голову снимут Кабы все это не в сказке, так я бы сказал, что никуда не годится Ни за что, ни про что людям голову рубить И дернул меня черт в сказку попадать Просто в жизни ничего такого со мной бы не случилось Ей-богу, самому любопытно даже, как я вывернусь С такими и еще более мрачными мыслями дровосек пошел... И сел, вздыхая на порог султанова замка «Черт подери!» – размышлял он «Ну с какой стати меня заставляют здесь доктора разыгрывать? Кабы поручили мне вот это, либо вон то дерево повалить Я бы им показал, чего стою У меня бы щепки так во все стороны полетели А что-то, смотрю я, больно густо у них вокруг дома деревья растут Ровно в лесу глухом Солнышко в комнату не заглянет Страшная небость, сырость в избе Грипп, плесень, мокрицы Погоди, я им покажу свою работу Сказано, сделано Скинул он куртку, поплевал на ладони Схватил топор, пилу И давай деревья валить, что вокруг султанского замка росли Да не груши, яблони и орешины, как у нас А все пальмы, да олеандры, да кокосы, драцены латаний, да фикусы, да красное дерево Да те деревья, что под самое небо растут и прочую заморскую зелень Если бы вы только видели, господин Мадиаш, как наш дровосек на них накинулся Когда пробило полдень, получилась вокруг замка порядочная вырубка Отер дровосек под с лица рукавом Вынул из кармана краюх черного хлеба с творогом, взятую из дома И стал закусывать А принцесса Забейда все это время спала в своей полутемной комнате И никогда ей так сладко не спалось Как под шум, который дровосек возле замка своим топором и пилой поднял Разбудила ее тишина Наступившая после того, как дровосек перестал валить деревья И, устроившись на поленнице дров, принялся жевать хлеб с творогом Открыла принцесса глаза, удивилась Отчего это в комнате вдруг так светло стало? Первый раз в жизни заглянула в темную комнату солнце И залила ее всю небесным светом Принцессу этот поток света просто ослепил К тому же в окно хлынул такой сильный и приятный запах Только что нарубленных дров Что принцесса стала дышать глубоко, с наслаждением И к этому смолистому запаху примешивался еще какой-то Которого принцесса совсем не знала «Чем же это пахнет?» Встала она, подошла к окну посмотреть Вместо сырого сумрака Залитая полдневным солнцем вырубка Сидит там какой-то здоровенный дядя и с аппетитом кушает что-то черное и что-то белое. И вот оно-то как раз и пахло так приятно. Вы ведь знаете, вкуснее всего пахнет то, что другие едят. Тут принцесса не могла больше выдержать. Этот запах потянул ее вниз, вон из замка, ближе к обедающему дяде посмотреть, что же такое он ест. «А, принцесса!» — промолвил дровосек с набитым ртом «Не желаете ли кусочек хлеба с творогом?» Принцесса покраснела, смутилась Стыдно ей было признаться, что, мол, страшно хочется попробовать нати буркнул дровосек И отрезал ей кривым ножом порядочный кусок «Держите!» Принцесса кинула взгляд по сторонам, не смотрит ли кто «Благодарю!» — пролепетала она в виде благодарности Потом, откусивши, воскликнула «А, какая прелесть!» Вы понимаете, хлеба с творогом принцессы Никогда в жизни не видят Тут как раз выглянул в окно сам султан Сулейман И глазам своим не поверил Вместо сырого сумрака Светлая вырубка, залитая полуденным солнцем А на поленнице дров сидит принцесса И уплетает что-то за обе щеки От уха до уха белые усы от творога Да с таким аппетитом уписывает Какого у нее никогда не бывало «Слава тебе, Господи!» С облегчением вздохнул султан Сулейман «Значит, молодцы мои настоящего Ученого-доктора мне привели» И с тех пор господин Мадиеш, Начала принцесса в самом деле поправляться Появился у нее румянец на щеках, и есть стало, как волчонок все это под влиянием света, воздуха, солнца. Имейте в виду, я вам от того про это рассказал, что вы тоже живете в пещере, куда солнце не заглядывает и ветер не доходит. А это, господин Мадеж, вредно для здоровья. Вот что я хотел вам сказать. Только Гроновский доктор кончил свою сказку о принцессе Сулейманской, прибежал веснушчатый Винцик, ведя за собой доктора из горжечек доктора из Упицы и доктора из Костельца. «Привел!» — крикнул он и еще издали. «Ой, батюшки, как бежал!» «Приветствую вас, уважаемые коллеги!» — сказал Гроновский доктор. «Вот наш пациент, господин Мадеш колдун. Как вы можете видеть, положение его весьма серьезное». Пациент объясняет, что проглотил косточку сливы или ренклода. По моему скромному мнению, болезнь его скоротечная ренклотида. Ха, сказал доктор из горжечек, я склонен думать, что это скорее удушливая сливитида. — К сожалению, не могу согласиться с уважаемыми коллегами, — промолвил Костелецкий доктор. — Я бы сказал, что в данном случае мы имеем дело с гортанной косткитидой. — Господа! — отозвался Упицкий доктор. — Быть может, все мы сойдемся на том, что у господина Мадееша скоротечная ренклогортанная косткисливетида. — Поздравляю вас, господин Мадиэш, — сказал доктор из горжечек. Это... Очень серьезное, тяжелое заболевание. Интересный случай, поддержал доктор Изупицы. У меня, отозвался Костелецкий доктор, бывали более яркие и любопытные случаи. Вы не слышали, как я спас жизнь Гаготалу с каракорки? Нет? Так я сейчас расскажу. Случай с Гаготалом Много лет тому назад жил-был на кракорке Гагатала. Был он, доложуя вам, одним из самых безобразных страшилищ, какие только существовали на свете. Скажем, идет прохожий лесом, и вдруг позади что-то этак засопит, забормочет, завопит, запричитает, завоет, либо ужасно захохочет». Понятное дело, у прохожего душа в пятки, такой страх на него нападет. И пустится он бежать, улепетывает, сам себя не помня. А устраивал это гоготало. И все эти безобразия творил он на кракорке долгие годы. Так что уж люди боялись туда по ночам ходить. Вдруг приходит ко мне на прием удивительный человечек. Один рот, пасть от уха до уха. Шея обмотана какой-то тряпкой И сипит, хрипит, харкает, регочит, хрюкает, храпит Ну, ни слова у него не разберешь «На что жалуетесь?» – спрашиваю «С вашего позволения, доктор!» – сипит он в ответ «А хрип я малость!» «Вижу!» – говорю «А сами-то откуда?» Пациент почесал в затылке и опять прохрипел «С вашего позволения, я и есть гаготала с горы Кракорки!» «Ага!» – говорю. «Так это вы, тот плут и хитрец, что людей в лесу пугает?» По делом вам, голубчик, что голос потеряли!» «Вы думаете, я буду лечить всякие ваши лари-дофаренгиты?» «Либо гатар-картани, то, то бишь катар-гортани, чтоб вам в лесу гаготать и людей до судорог доводить?» Ну нет, хрипите и сипите себе сколько вам угодно По крайней мере, дадите другим покой Как взмолился тут Гагатала Ради бога, доктор, вылечите меня от этой хрипоты Я буду вести себя смирно, перестану людей пугать Усиленно рекомендую вам перестать, говорю Вы как раз... Своим гиканьем голосовые связки себе и надорвали. Так что говорить не можете, понимаете? Вам вредно в лесу орать, милый мой. Там холодно, сыро, а у вас дыхательные органы слишком чувствительны. Уж не знаю, удастся ли мне избавить вас от катара, но придется вам раз и навсегда бросить у гани прохожих и держаться подальше от леса. А то вас никто не вылечит. Нахмурился Гагатала. Почесал у себя за ухом «Тяжеленько это! Чем же я буду жить, коль брошу пугани! Ведь я только и умею, что гикать да реветь, покуда в голосе» «Чудак!» — говорю ему «С таким замечательным голосовым аппаратом, как у вас Я поступил бы в оперу певцом А то стал бы рыночным торговцем Либо цирковым зазывалой» С таким великолепным, могучим голосом Зарываться в деревне просто обидно, как по-вашему? В городе вы нашли бы лучшее применение Я сам подумывал об этом, признался Гагатало Да, попробую найти себе другое занятие Вот только бы голос вернуть Ну, смазал я ему гортань йодом, государи мои прописал хлористый кальций и морганцовку для полоскания Ангиноль внутрь и компрессы на горло После этого о Гагатале на Кракорке больше не слышно было. Он в самом деле куда-то перебрался и перестал народ пугать. Случай с Гавловицким Водяным «Был и у меня любопытный медицинский случай», заговорил в свою очередь Упицкий доктор. «У нас в Упе за Гавловицким мостом, в корнях Верб и Ольхи, жил старик Водяной. Звали его от гал брючка. Ворчун, страшилище, нелюдим. Случалось, наводнение устраивало, даже детей топило во время купания. Словом, его присутствие в реке никому радости не доставляло. Как-то раз осенью приходит ко мне на прием старичок в зеленом фраке и с красным галстуком на шее. Охает, чихает, кашляет, сморкается, вздыхает, потягивается, бормочит. «Пристудился я, доктор, насморк схватил. Здесь ноет, тут колит спину ломит, суставы выворачивает, кашлем всю грудь разбила, нос заложила так, что не продохнешь. Помогите, пожалуйста!» Выслушал я его и говорю. «У вас ревматизм, дедушка. Я дам вам вот эту мазь, то есть линементум, чтобы вы знали. Но это не все. Вам нужно быть в теплом, сухом помещении, понимаете? — Понимаю, — проворчал старик. — Только насчет сухости и тепла, молодой господин, не выйдет. — Почему же не выйдет? — спрашиваю. Да потому, господин доктор, что я говчовицкий водяной, — отвечает дед. «Ну как же я так устрою, чтобы в воде сухое тепло было? Ведь мне и нос вытирать водной гладью приходится. В воде сплю и водой накрываюсь. Только вот теперь на старости лет стал из мягкой воды постель себе стелить вместо твердой, чтобы не так жестко лежать было. А насчет сухости и тепла трудно». «Ничего не поделаешь, дедушка». «В холодной воде с таким ревматизмом вам быть вредно! Старые кости тепла требуют! Сколько вам лет-то, господин водяной?» «О-хо-хо!» забормотал старик «Я ведь, господин доктор, еще с языческих времен на свете живу Выходит, несколько тысяч лет, а то и побольше Да, немало пожил «Вот видите, – сказал я, – В ваши годы, дедушка, вам бы поближе к печке Постойте, мне пришла в голову мысль Вы слышали о горячих ключах? Слыхал, как не слыхать, проворчал водяной Да ведь здесь таких нету Здесь нет, но есть в теплице, в и еще кое-где Только глубоко под землей И горячие ключи эти имейте в виду Как будто нарочно созданы для больных ревматизмом старых водяных Вы просто-напросто поселитесь в таком горячем источнике, как местной водяной А заодно будете лечить свой ревматизм Хм, хм, промолвил дедушка в нерешительности А какие обязанности у водяного горячих ключей? Да, не особенно сложные, говорю Подавать все время горячую воду наверх, не позволяя ей остынуть А излишек выпускать на земную поверхность Вот и все Это бы ничего, проворчал говоловицкий водяной Что ж, поищу какой-нибудь такой ключ Премного благодарен вам, господин доктор И заковылял из кабинета А на том месте, где стоял, лужицу оставил И представьте себе, коллеги, Гавловицкий водяной оказался настолько благоразумным, что последовал моему совету. Поселился в одном из горячих источников Словакии и выкачивает из недр земли столько кипятку, что в этом месте непрерывно бьет теплый ключ. И в горячих водах его купаются ревматики с большой для себя пользой. Они съезжаются туда лечиться со всего света. Последуйте его примеру, господин Мадьяш Исполняйте все, что мы, врачи, вам советуем Случай с русалками «А у меня тоже был один интересный случай» Заговорил доктор из горжечек «Сплю я раз ночью, как убитый Вдруг слышу, кто-то в окно стучит и зовет «Доктор, доктор!» Открываю окно «В чем дело?» – спрашиваю. «Я кому-нибудь понадобился?» «Да», – отвечает мне какой-то встревоженный, но приятный голос. «Иди, иди, помоги!» «Кто это?» – спрашиваю. «Кто меня зовет?» «Я голос ночи!» – послышалось из мрака. «Голос лунной ночи! Иди!» «Иду, иду!» – ответил я, как во сне, и поспешно оделся. Выхожу из дома... Никого Признаюсь, я струхнул не на шутку «Эй!» — зову в полголоса «Есть тут кто-нибудь? Куда мне идти-то?» «За мной! За мной!» — нежно простонал кто-то невидимый Пошел я на этот голос прямо по целине Не думая о дороге Сперва расистым лугом, потом бором Ярко светила луна И все застыло в ее холодных лучах «Господа, я знаю здешние края как свои пять пальцев, но той лунной ночью окружающее казалось чем-то нереальным, какой-то феерией. Иной раз узнаешь какой-то другой мир в самой знакомой обстановке». Долго шел я на этот голос. Вдруг вижу, да ведь это Ратиборгская долина, ей-богу. «Сюда, сюда, доктор!» — опять послышался голос. Будто блеснув, всплеснула речная волна И стою я на берегу Упы На серебристом лугу, залитом луной А посередине луга что-то светится Не то тело, не то просто туман И слышу я, не то тихий плач, не то шум воды «Так, так», — говорю успокоительно «Кто же мы такие и что у нас болит?» «Ах, доктор!» Произнесла дрожащим голосом маленькая светящаяся туманность Я просто вила, речная русалка Мои сестры плясали, и я плясала с ними Как вдруг сама не знаю почему Может, а лунный луч споткнулась Может, поскользнулась на блестящей росинке Только очутилась я на земле Лежу и встать не могу И ножка болит, болит Понимаю, мадемуазель, сказал я У вас, как видно, фрактура Иначе говоря, перелом Надо привести в порядок Значит, вы одна из тех русалок Что танцуют в этой долине? Так, так А попадется молодой человек Из жерного или слотаны. Вы его закружите насмерть, да? Хм. а знаете, милая Ведь это безобразие «И на этот раз вам пришлось дорого за него заплатить, правда?» «Доигрались!» «Ах, доктор!» — застонала светлинка на лугу «Если бы вы только знали, как у меня ножка болит!» «Конечно, болит!» — говорю «Фрактура не может не болеть» Я стал на колени возле русалки, чтобы осмотреть перелом «Уважаемые коллеги, я вылечил не одну сотню переломов» Но скажу вам, с русалками трудно иметь дело У них все тело сплошь из одних лучей Причем кости, образованные так называемыми жесткими лучами В руку взять нельзя, зыбка, Как дуновение ветерка, как свет, как туман Извольте-ка это выпрямить, стянуть, забинтовать Доложу вам, дьявольски трудная задача Попробовал было паутинками обматывать. Кричит «Ой-ой-ой!» Режут, как веревки. Хотел иммобилизировать сломанную ножку лепестком цветка яблони. Плачет. ах давит, да, ведь как камень. Что делать? В конце концов, снял я блик. Металлический отблеск скрыли в стрекозы или лебелы И приготовил из него две дощички. Затем разложил лунный луч, пропустив его сквозь каплю росы на семь цветов радуги. И самым нежным из них, голубым, привязал эти дощечки к сломанной русалочьей ноге. Это было сущее мучение. Я весь вспотел. Мне стало казаться, что полная луна жарит, как августовское солнце. Покончив с этой работой, сел рядом с русалкой и говорю... «Теперь, мадмуазель, ведите себя смирно. Не шевелите ножкой, пока не срастется». «Но, послушайте, душенька, я вам с подругами вашими просто удивляюсь. Как это вы до сих пор здесь? Ведь все вилы и русалки, сколько их ни было, давным-давно в гораздо лучшие места перебрались». «Куда?» – перебила она. «Да туда, где фильмы делают, знаете», – ответил я. «Они играют и танцуют для кино». Денег у них, куры не клюют И все на них любуются Слава на весь мир, мадмуазель Все русалки и виллы давно в кино перешли И все водяные и лешие, сколько их не есть Если бы вы только видели Какие на этих вилах туалеты и драгоценности Никогда бы не надели они такого простого платья, как на вас «О — -о, возразила русалка «Наши платья кутся из сияния светлячков!» «Да», — сказал я, — «но таких уж не носят, и фасон теперь совсем не такой». «Со шлейфом?» — взволнованно спросила русалка. «Не сумею вам сказать», — сказал я, — «я в этом плохой знаток, но мне пора уходить. Скоро рассвет, а насколько мне известно, вы, русалки, появляетесь только в темноте, правда? Итак, всего доброго, мадмуазель». А насчет кино подумайте. Больше я этой русалки не видел. Думаю, ее сломанная берцовая косточка хорошо срослась. И можете себе представить, с тех пор русалки и вилы перестали появляться в Ратиборжской долине. Наверное, перешли в киностудии. Да вы сами в кино можете заметить. Кажется, будто на экране двигаются барышни и дамы, а тела у них никакого нет. Потрогать нельзя» все сплошь из одних лучей ясное дело русалки вот от чего приходится в кино гасить свет и следить за тем чтобы было темно ведь виллы и всякие призраки боятся света и оживают только в потьмах Из этого также видно, что в настоящее время ни призраки, ни другие сказочные существа не могут показываться при дневном свете, если только не найдут себе другой, более дельной профессии. А возможности у них для этого хоть отбавляй. Господи, мы с вами так заболтались, дети, что совсем забыли о волшебнике Мадеши. И не мудрено, ведь он не может ни шепнуть, ни губами пошевелить. Сливовая косточка все сидит у него в горле. Он может только потеть от страха, пучить глаза и думать. Когда же эти четыре доктора помогут мне? Ну-с, господин Мадьяш, сказал, наконец, доктор из Костельца. Приступим к операции. Но сперва нам надо вымыть руки, так как для хирурга самая главная чистота. Все четверо принялись мыть руки. Сперва вымыли в теплой воде потом в чистом спирте потом в бензине потом в карболке потом надели чистые белые халаты ой миленькие сейчас начнется операция кто боится пускай лучше закроет глаза винцик сказал доктор из горжечек подержи пациенту руки чтобы он не шевелился вы готовы господин мадеж важно спросил доктор изупица мадеж кивнул головой а сам ни жив, ни мертв, колени трясутся от страха. «Тогда приступим!» — провозгласил Гроновский доктор. Тут доктор из Костельца развернулся и дал волшебнику Мадеашу такого тумака или леща в спину, что загремело так, будто гром грянул. И в находе Старковичи даже смиржатся, народ стал оглядываться, не начинается ли гроза. Земля затряслась, И в Сватоневицах обвалилась галерея в заброшенной шахте, а в находе закачалась колокольня. По всему краю до самого трудного полицы и еще дальше вспугнулись все голуби, все собаки залезли от страха к себе в конуру и все кошки спрыгнули с печи. А сливовая косточка выскочила у Мадеши из горла с такой огромной силой и скоростью, что залетела за пардубицы и упала только возле Пржелоучи, убив в поле пару валов и, уйдя на три сажени, два локтя, полторы стопы, семь дюймов и четыре пяди и четверть линии в землю. Сперва выскочила у Мадеяша из горла сливовая косточка, а за ней слова «Тюх, нескладный!» Это была застрявшая половина той фразы, которую он хотел крикнуть веснушчатому Винцику. «Эх ты, пентюх нескладный!» Но она не улетела так далеко, а упала тут же, за Язефовым, перешибив при этом старую грушу. После этого Мадеш разгладил усы и промолвил. «Очень вам благодарен». «Не за что», — ответили четыре доктора. «Операция прошла удачно». «Только, — прибавил Упицкий доктор, — чтобы совсем избавиться от этой болезни, господин Мадеш, «Вам надо сотню-другую лет отдохнуть. Настоятельно рекомендую вам, как и говловицкому водяному, переменить воздух и климат». «Я согласен с коллегой», — поддержал Гроновский доктор. «Вы нуждаетесь в обилии солнца и воздуха, как принцесса Сулейманская. Исходя из этого, я горячо советовал бы вам пожить в пустыне Сахари». «Я со своей стороны разделяю эту точку зрения», — добавил Костелецкий доктор. «Пустыня Сахара будет для вас чрезвычайно полезна, господин Мадеш. Уже по одному тому, что там не растут сливы, которые могли бы явиться серьезной угрозой вашему здоровью». «Присоединяюсь к мнению уважаемых коллег», — сказал доктор из горжечек. «И уж раз вы, чародей, господин Мадеш...» Так в этой пустыне вы получите возможность исследовать и продумать вопрос о том, как наколдовать в ней влагу и плодородие, чтобы там могли жить и работать люди. Это была бы прекрасная сказка. Что оставалось делать волшебнику Мадешу? Он вежливо поблагодарил четырех докторов, упаковал свои волшебные чары и переехал с Гейшавины в пустыню Сахару. С тех пор у нас нет... Ни чародеев, ни колдунов, и это очень хорошо. Но волшебник Мадеяш еще жив и размышляет над вопросом о том, как бы наколдовать в пустыне поля и леса, города и деревни. Может быть, вы, дети, дождетесь этого».